Отец Василий покорно перешагнул к столу, и тёплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно. На нём не было страха, и этого было достаточно для попди. Приблизив губы к самому уху отца Василия, она шёпотом спросила: "Поп, а поп, ты помнишь Васю?" того Васю. Нет. Ага, обрадовалась поподья тоже нет, и я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно? Нет. А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь? Так? Нездоров? Поподья сердита засмеялась ты? Нездоров? Это ты нездоров. Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. «Зачем ты лжешь?» Отец Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами. «Ух, какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка!» «Уах!» Разве я виновата, что он родился такой? Ну, говори же. О чём ты думаешь? О чём ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь? Отец Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо поподъи. И когда смолкали последние звуки её бессвязной речи, жуткая, не нарушимая тишина Железными кольцами охватывало её голову и грудь и словно выдавливало оттуда торопливые и неожиданные слова. А я знаю. А я знаю. Я знаю, пап. Что, знаешь? Знаю, о чём ты думаешь. Ты? Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. Ты в Бога не веришь, вот что И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанная ею и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула её опухшие и искусанные губы, сожжённые водкой и красные как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и настойчиво ответил: "Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в Бога". И опять молчание, опять тишина, но было в ней что-то ласковое, мягкое, обнимавшее по подъюг, как тёплая вода. И потупив глаза, она стыдливо просила: "Можно мне, Вася, я выпью немного. Скорей засну потом, а то ведь поздно". Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла ещё И выпивала до дна маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горечо, хотелось какого-то веселья, шума и света и людских громких голосов. Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет, люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови, я поцелую тебя за это. Поздно. Она уже спит. попад я топнула ногой разбуди ну ступай